Путешествие в Московию. В тот день Шувалов продолжил разбирать сундук со старыми рукописными книгами. На обложке одной из книг заметил название, которое сразу привлекло его внимание. Путешествие в Московию, Барона, Вильгелема, Фон. Дальше было не разобрать. Книга была написана ровным четким почерком, но местами чернила расплылись, вероятно, когда-то на книгу попала вода. Некоторые страницы совсем не читались. Иногда буквы выглядели совершенно выцветшими, бледными, едва различенными. Это было не художественное произведение, а скорее путевой дневник. Неизвестный барон или его писарь тщательно фиксировал каждый день путешествия, приводя схемы, карты, рисунки местности. Он записывал разговоры с попутчиками, названия блюд, которые предлагали ему на постоялых дворах, имена людей и даже лошадей. Читать было тяжело, но очень интересно. В середине книги барон уже почти добрался до Москвы, но один из его случайных попутчиков посоветовал ему свернуть с большой дороги и посетить одно удивительное святое место, где происходят настоящие чудеса. Барону это показалось очень интересным. Он оставил часть своих людей и пожитых в ближайшем поместье, где он был любезно принят со всеми подобающими его статусу почестями, и налегке, с несколькими надежными людьми, отправился по указанному маршруту. Сначала путь его лежал в монастырь, где путешественники отдохнули и подкрепились. Затем пришлось идти пешком по тропинке сквозь дремучий лес к жилищу старого монаха-отшельника и роднику, в котором, как утверждалось, была особая святая вода. Но главное было не в воде, а в тех видениях, которые могли лицезреть те, у кого душа чиста. У барона душа оказалась достаточно чистой, и он в книге подробно описал, как на глади небольшого озерца Появлялись изображения удивительных животных, великолепных дворцов, святых мощей, икон и тому подобного. Путешественники были в восторге. Это было действительно настоящее чудо, о чему было написано в книге. Казалось бы, описание чудес разного рода – любимая тема для путешественников всех времен и народа. Но дело в том, что в остальных текстах книги отражались исключительно факты. Барон вообще не был склонен к мистификациям, скорее наоборот подал в занудство, скрупулезно описывая каждую мелочь. И у Шувалова, возможно, после краткого, но очень эффективного общения с видами, возникло большое желание найти это место и проверить, как там сейчас насчет чудес. Он тщательно перерисовал из книги «Схема путешествия оборона» к избушке отшельника. Вспоминая карты той местности, можно было предположить, что лес там сохранился и в наши дни. Но вот родник и озерцо...